Глава 23. Тайны прошлого Если копаться в прошлом, так с помощью Клод. Других путей Орлова пока не видела. Поэтому она оставила Генриетту дома, взяв с нее слово, что девушка и носа не высунет на улицу. Юная герцогиня легко согласилась. Ее настроение утром не улучшилось. Генриетта была молчаливой и трогательной. Я посижу в беседке. — пообещала она. — Почитаю что-нибудь. — Хорошо, — отозвалась Агата Андреевна, решив, что с душевным настроем своей подопечной разберется после возвращения. Дворецкий доложил, что Фиакр ждет, и Орлова отправилась на улицу с собой. Она вновь надела прежнее бумазейное платье и чепец, а Фиакр отпустила заранее. С корзиной в руках, скромно опустив глаза — С видом служанки, спешащей с рынка, Агата Андреевна не забывала смотреть по сторонам. За прошедшие месяцы в этих местах ничего не изменилось. Ни мазка краски не легло на облупленные стены старинных особняков, ни по одному кусту не прошелся нож садовника, под лучами мягкого осеннего солнца все было так же безнадежно, как и в мае. Зато у ограды дома графини Де Гранвиль, Суетились трое работников. Двое из них красили прутья черной краской, а третий, стоя на узкой лестнице, золотил пики на вершине забора. Что-что, а уж хозяйство Мария Лен держала в порядке. Орлова подошла к своему прежнему жилищу. Окно сторожки было открыто. На подоконнике хозяйка выложила в рядок три головки лука. «Клод, вы здесь?» крикнула в глубину комнаты Орлова, и старушка тут же появилась у окна. «Кто это?» спросила она, и, узнав свою прежнюю жиличку, обрадовалась. «Это вы, душечка. Я думала, что уже не встретимся. Как новые хозяева?» «Все хорошо. Мне сегодня дали выходной, и я решила навестить вас». Клод засуетилась и побежала к калитке встречать гостю. В корзинке, прихваченной Орловой, Обнаружились хлеб, кусок копченого окорока и бутылка красного вина. Взволнованная хозяйка сторожки не пожалела ради такого праздника даже единственную скатерть. Через полчаса после нескольких полных кружек Клод сделалась на редкой слова охотливой, чем ее гости и поспешила воспользоваться. «Говорят, что нашего хозяина убили», – забросила наживку Орлова. Только кому ж надо его убивать? Он же нищий был. Раскрасневшееся лицо Клот налилось важностью, и та сознанием дела заявила: нищий или нет, да уж видно был резон у душегубца, колен виконта пристрелил. А ведь сама с тем убийцей, как вот с вами, душечка, беседовала. Я лук на окно выложила, вдруг слышу стук по подоконнику. Я думала покупатель. А он с разговорами полез. Конечно же, я старого негодяя узнала. Но вот полиции, когда те его упустили, имени-то не назвала. Не хочу на старости лет за свою жизнь бояться. Думаю, что Мари Элен его сама жандармам выдаст. Она ведь за своего любовника, кого хочешь, придавит. А уж прежнего хозяина своей матери, тем более. Ну, вот они и подошли к нужной теме. И Орлова прикинулась изумленной. «Как это хозяин ее матери? Вы ведь нам говорили, что Франсуаза была горничной у де Гранвилли. «Так оно и было. Да только когда она молодому хозяину объявила, что беременна, графу это не понравилось. А в то самое время в отцовский дом приехала погасить старшая дочка Беатрис. Внучку привезла с дедом знакомиться». Молодой хозяин пришел к сестре посоветоваться, а та ему и говорит, «Нечего грязь в доме разводить. Я чуть не развелась, когда мне сообщили, что у моего мужа есть любовница, да к тому же с ребенком. Раулю пришлось у меня в ногах валяться, вымаливая прощение. Он хотя бы с замужней дамой связался. А ты со служанкой. Позор! Избавься от этой деревенщины!» Клод закатила глаза, в лицах изображая гнев графской дочки, а потом солидно добавила. А ведь Беатрис своему брату правда сказала, что был такой разговор. Я тогда еще в горничных у старой графини была. Все слышала до последнего слова. Тогда Беатрис к родителям с маленьким сыном приехала. Она только на порог, а к ней тут же незваный гость пожаловал. Пришел, сплетни принес. Неужто? Кто-то решился бы молодой жене плохое о мужа сказать? Так это же подлость. Да он и был самый настоящий подлец, — пожала плечами Клод. Тогда подлости делал, теперь убивает. Кто же это? — сплеснула руками Орлова, пожирая рассказчицу взглядом. Довольная произведенным эффектом, Клод изрекла. «Барон де Велардан, вот кто!» Возни с подвыпившей старушкой оказалось предостаточно. Логика ее рассказа явно хромала, и Фрелине пришлось начинать сначала. «Так за что же он Виконта-то убил? Хоть режьте меня, никак не пойму. Да и какой он хозяин покойной Франсуази? тоже неясно». Клод окинула Орлову тяжелым взглядом на покрасневшем лице хозяйки-старушки, читалось явное презрение к тупости своей гости. Да все очень просто. Барон этот в дружках ходил и у молодого графа, и у мужа Беатрис. Одна у них была компания. Только наши два были богатыми шалопаями, но барон оказался непрост. Наши пили, гуляли да со шлюхами забавлялись, а до Велардан бордель держал, где его приятели деньги просаживали. Как пришла пора от Франсуаза избавляться, молодой хозяин не кому-нибудь, а к барону за помощью обратился. Так кто-то ему и посоветовал отвезти девушку к мадам Жоржетте? Это сводня с Давиларденом в долях работала. «Да неужто так и посоветовал?» Изображая потрясение, воскликнула Орлова. «Он верно сам на Франсуазу виды имел». Клод расхохоталась и вновь налила себе полную кружку. Она отпила сразу половину, прежде чем объяснила причину своего веселья. Он на мужа Беатрис виды имел. Я сама слышала, как они ссорились из-за этого. Барон потому и выдал его, что отомстить хотел. Да мне и сама мадам Жоржетта говорила, что Девилардан ей мальчиков поставлял. Она ведь еще один тайный бордель содержала для тех, кто предпочитает мужчин. Увидев неподдельное изумление на лице своей гости, Клод тут же поправилась. «Вы ничего такого не подумайте. Я ведь с мадам Жоржеттой познакомилась, когда та отошла от дел. Она теперь на кладбище Кальвер прислуживает, за могилками ухаживает. Кто побогаче, деньги дает, чтобы она каждый день цветы у фамильных склепов меняла». «Ну а я уж сама за своими могилами смотрю. Старый граф и Беатрис там лежат, к ним ведь теперь кроме меня прийти некому». «На кладбище мы с Жоржеттой и встречаемся. У Шаната. Всех помнит. И де Велардена, и Франсуазу. Та ведь у Жоржетты потом долю в борделе выкупила и стала не только на барона, но и на себя работать. Вот ведь как!» Восхитилась Орлова и собралась было задать вопрос об убитом Виконте и о том, что говорил Девилларден у окна сторожки, но ее собеседница клюнула носом, похоже, засыпала на ходу. «Что-то я устала. Полежу». Клод поднялась из-за стола и, сделав пару шагов, рухнула на свой топчан. Громкий храп не заставил себя ждать. Пришлось Орловой собираться. Закрыв дверь сторожки, Фрейлина отправилась на стоянку фиакров. «Кладбище Кальвер», — сказала она возница и забралась в экипаж. Мадам Жоржетта заслужила того, чтобы с ней познакомиться. Кладбище оказалось небольшим погостом рядом с разгромленными кабинцами старинной церковью. Двери храма были накрепко заперты, и Орлова уже подумала, что прокатилась сюда зря, когда из-за угла вышла седая тучная женщина с охапкой завядших цветов в руках. Она принялась ломать стебли и заталкивать цветочный мусор в почти полный мешок, стоящий рядом. «Значит, все-таки повезло!» Орлова подошла к женщине и осведомилась. «Извините, мадам, вас зовут Жоржетта. «Давненько меня так не называли». Удивилась толстуха и подняла на фрейлину черные, все еще яркие, живые глаза. «Теперь меня зовут Мадам Дюран. Простите, я не знала. Просто моя знакомая Клод рассказала, где вас найти, и назвала это имя». «Ну, тогда понятно», — рассмеялась женщина. «Пойдемте в церковь. Чего на улице-то стоять?» Она достала из кармана огромный старинный ключ, и повела Орлову к дверям храма. Внутри о прежнем величии напоминали лишь ряд мраморных колонн да несколько чудом сохранившихся старинных скамей. Мадам Дюран оставила мешок у входа, краем своего фартука протерла на скамье пыль и жестом пригласила гостю садиться. «И зачем Клод прислала вас ко мне?» «Могилки посмотреть?» полюбопытствовала Жоржетта но, оглядев бумазейное платье Орловой, засомневалась. «На родню графа до Гранвиля и его дочки вы не похожи. Я знакома с дочерью и внучкой покойной Беатрис. Они должны скоро приехать в Париж, а меня послали вперед, чтобы найти могилу герцогини». «Чего ее искать-то? Беатрис лежит рядом со своим отцом. «Хотите, покажу?» – предложила мадам Дюран и встала. Это в планы Орловой не входило, и она, скорчив жалостливую мину, попросила. «Давайте отдохнем немного. Я долго вас искала, пока нашла. Устала». Жоржетта вновь опустилась на скамью и полюбопытствовала. «Говорите, дочь и внучка? И где же они все это время были? Я ни разу их не видела. Они жили в Англии, а сейчас решили вернуться домой». Да только их имение обманом захватила некая Мари-Элен. Она называет себя графиней де Гранвиль, хотя никакого отношения к наследству не имеет. Расчет оказался точным. Глаза Жоржетты вспыхнули, и та разразилась возмущенной речью. «Это надо же! Не стыда не иметь ни совести! Это она-то графиня! Да она всего лишь Мари-Элен Триоле!» Можете убить меня на месте, если это не так. Ее отец не только не венчался с ее матерью, а самолично продал несчастную в мой бордель. Тысячу франков за нее получил. И так развеселился, что на радостях вынул из петлицы розу, маленький полураспастившийся бутон, и за корсаж этой франсуази воткнул. Ну а я ее в тот же вечер отправила деньги отрабатывать. Да только она недолго продержалась. Беременная, казалось, а мужики брюхатых не очень жалуют. Зато Франсуаза лавка была деньги считать. Тогда мой хозяин Давиларден ее в другом борделе в долю взял. А как уж она в силу вошла, так и мое заведение выкупила. Но я не в претензии. Заплатили сполна. «Да где же она такие деньги взяла, чтобы в долю с этим Давиларденом вступить?» подыграла рассказчица Орлова. «А это уже самое интересное», расцвела от столь благодарного внимания мадам Жоржетта. У этой бестии Франсуазы была сестра, продавщица в модной лавке Санкт-Петербурга. Так та подцепила богатого русского мужа, но в Париж приехала одна, супруг ее воевал, зато привезла много денег. Франсуаза сестру обобрала, а саму ее в монастыре заперла. Вот отсюда и деньги. Это потом она уже вместо Девиллардена всем заправляла. Он ведь в эмиграцию уехал. Франсуаза обманывала барона, как хотела. Наше дело тесное. Все друг про друга, любые мелочи знают. Тогда много слухов было, что она тайком от Девиллардена заведение скупала. Жоржетта оказалась чрезвычайно полезной. С ней следовало хорошенько подружиться, и Орлова поспешила достать из кармана два франка. «Мои знакомые просили присмотреть за могилами их родных. Вы не согласитесь оказать этим благородным дамам такую услугу?» «Отчего ж?» «Я с радостью», — просияла мадам Дюран. «А Колет не будет против? За теми могилками ведь она ухаживала. Она меня к вам и послала». Сама она так потрясена несчастьем, случившимся с ее хозяином, что даже за не могла. Но не до могил ей теперь. Жажета тут же навострила уши. А что случилось с Дементоном? Небось Франсуаза с того света ему ворожит. Уж как она свою дочку от этого гада прятала? Да разве кошку дома удержишь, когда кот под окном орет? Виконта убил Давиларден. объяснила Орлова, — и угляделась в лицо своей собеседницы. Жоржетта, похоже, обрадовалась. «А я что всегда говорила?» Сияя улыбкой изрекла она. «Не спустит барон им всем обмана. Не тот он человек. Никому еще в жизни ни одной обиды не простил. Он всегда ответный удар наносит. Уж я-то его знаю. Поквитался, значит, он со всем этим поганым семейством. Молодец!» «Так ведь Клод сказала...» что Виконт на Мария Лен так и не женился и в эту семью не вошел, подлила масло в огонь Орлова. Как она и надеялась, слова возмутили Жаржетту, и та принялась объяснять. Это не важно, что не женился. Он с Мария Лен больше десяти лет спал, и ребенка она прижила от него. Все это время Дементон шиковал на денежки, которые Франсуаза украла у барона. Мария Лен у матери клянчила, она любовника тратила. К тому же де Велардан этому проходинцу самого главного никогда не простит. Однажды любовник барона сбежал к матери этого де Ментона, когда та объявила о своей беременности. Барон любил Рауля, а тот променял его на женщину. Открытия сыпались, как из рога изобилия. Орлова считала, что удивить ее уже ничем нельзя, но мадам Дюран это удалось. «Так что же это получается? Сначала отец, а потом сын? Ведь во вчерашнем письме, написанном отцом Генриетте своей юной невесте, тот умолял ее не верить обвинениям коварного человека, называвшего себя другом его отца и его верным другом. Но кто же на самом деле был любовником Девил спросить Спросить Жоржетту и об этом?» И Фрейлина начала блефовать. «Клод» говорила совсем не так. Она сказала, что любовником Девилардена был молодой герцог, сын Рауля и Беатрис. Жоржетта лишь усмехнулась. «Так вспомните, сколько барону лет!» Он все успел. Рауль всегда женщин любил больше. Мужчины для него были лишь баловством. Так, изредка. А для барона женщины не существовали никогда. Когда у Рауля сынок подрос... Барон и на него глаз положил, да только юноша и слышать ничего не хотел о мужской любви. Он обычный был, да к тому же в хорошего человека вырос, любил свою невесту и, в отличие от отца, больше ни на кого не глядел. Я точно знаю, да ведь в своих борделях язык-то распускал, не стеснялся, а мне передавали. «Господи, хоть одно хорошее известие», — обрадовалась Орлова. С родителями Генриетты у нас сюрпризов не будет. День принес множество открытий. Нужно было все хорошенько обдумать. Агата Андреевна закончила разговор, дошла вместе со своей собеседницей до могил графа, до Гренвиля и его дочки и распрощалась. На соседней улице Фрейлина взяла фиакр и отправилась домой. За делами прошел целый день. Генриетта, да и князь Николай, если он, конечно, вернулся, должны были уже пообедать. Но ни в гостиной, ни в столовой фрейлина никого не застало. Что же, Генриетта так и просидела весь день в беседке. Орлова забеспокоилась, но решила не гадать, а спросить у прислуги. Дворецкий сообщил, что ее светлость давно отобедала, а русский князь изволил кушать в Елисейском дворце сейчас они оба гуляют по саду». «И что мне теперь с этим делать?» — спросила себя Агата Андреевна. Она вспомнила печаль Генриетты, выражение муки на лице князя Николая, из-под тяжка, глядевшего на юную герцогиню, и решила, что если она даст этим двоим еще часок, то ничего плохого не случится. «Накройте для меня в столовой, я спущусь туда через четверть часа», — велела Орлова дворецкому, а сама отправилась к себе за шалью. Солнце клонилось к закату и уже изрядно похолодало.